Глава тринадцатая. Усталый я заснул в кресле. Во сне увидел Андрея и с криком проснулся. Оба звездолета шли в сверхсветовой области по курсу исчезнувшего шара разрушителей. Я узнал, что принято решение разыскивать таинственную эскадру врагов. Из-за исчезновения Андрея вся его работа упала на меня. Мы с Лусином возились со останками обоих разрушителей и расшифровывали записанные излучение мозга шестикрылого. В полдень последний житель многострадальной Сигмы скончался. Мы положили его останки в консервирующую среду, чтобы привести нетленным на землю. Я работал истово, но временами деревенел, переставая замечать окружающее и что-либо понимать. В эти минуты Лусин тихонько дергал меня за руку или касался плеча. В перерыв мы пошли к трубу. Ангел всхлипывал и вытирал глаза обломками крыльев. Похоже, наши вчерашние противники на тех, что преследовали галактов, некогда высадившихся на вашей планете, спросил я. «Я сразу понял, что это они, сразу, сразу!» Он весь встопорщился. С трудом передвигаясь, он, похоже, готов был хоть сейчас ринуться в новый бой. «Бои еще будут», – утешил я его. «Сомневаюсь, чтоб человечество могло ужиться с разрушителями. Твоя задача – пройти курс лечения. По прогнозу, крылья у тебя отрастут лучше прежних». «Мы стоим?» – спросил он. «Где мы?» «Идем курсом на маю, в центр Плеяд.» «Слепые», – проговорил Лусин сумрачно. «Не видим. Идем только. А они?» Я теперь почти не переставая думал об этом. Еще Андре поразило, что когда Головоглаз беседовал со своим крейсером, несущимся в сверхсветовой области. Гравиграммы его мы расшифровали, но ответные импульсы крейсера не улавливали. Лишь когда крейсер вынырнул в досветовое пространство, гравитационные его депеши стали доходить до нас. И это было естественно, ибо он обгонял свои гравитационные волны, несущиеся со скоростью света. «Да», — сказал я со вздохом, — «они не слепые. Похоже, что у них есть какой-то свой способ общения в сверхсветовой области». Вечером мы с Лусином показали экипажу расшифрованное видение умершего кузнечика. Это был предсмертный бред. Хаотически возникавшие и пропадавшие фигуры, города, небо, деревья, обрывки, ошметки, клочья. Все складывалось в обвинение против разрушителей. На стере экране пылало белесое небо Сигмы. Электро стояло в зените. И вот, темня великолепный день, над планетой повис зеленоватый шар. По невидимой гравитационной лестнице на планету посыпались флегустьеры космоса. Унифицированные, механически безжалостные. Беззащитных кузнечиков настигали гравитационные удары, стягивали гравитационные цепи, тащили гравитационные крючья. Гравитационный эскалатор всасывал их с планеты в нависший над нею шар. Тысячи слабых, милых созданий Сигмы плакали и обреченно складывали крылья. Какая участь ждала их в трюмах проклятого крейсера? Пищи? Источника запасных тканей для дряхлеющих механизмов головоглазов? Этого никто не знал. Зато мы видели, как расправлялись с теми, кто пытался скрыться. Гравитационные удары настигали спрятавшихся. Пощады не было никому, никто не спасся. Стереоэкран погас. Подавленные мы молчали. Было страшно и стыдно, что это свершается во Вселенной, где мы, люди, живем и благоденствуем. Глубинное просвечивание захваченных разрушителей подтвердило, что живые ткани соседствовали в них с искусственными. Провода наращивались на нервы, сопротивление и емкости монтировались в кости. Жидкость особого состава, мало напоминавшая кровь, текла по искусственным трубкам и капиллярам. Зато мозг у обоих был биологического происхождения и размещался у головоглаза в центре тела, а у невидимки – в верхнем кольце. Самым же странным органом в их живом механизме было сердце – крохотный, но мощный гравитатор невидимки он располагался во втором кольце у захваченного живьем головоглаза в верхней части опухоли. Этот приборчик возбуждал короткодействующее мощное тяготение. Видимо, для жизни разрушителям требовали сильные гравитационные толчки. Сердце головоглаза работало с лихорадочной скоростью – несколько тысяч тактов в секунду. Но это было не все. Гравитационное сердце генерировало в пространство направленные волны, Оно было боевым орудием, и единственным способом поразить головоглаза мог быть удар в сердце. Нарос на шею одновременно и высвечивал, и высматривал, и поражал добычу. При удачном выпаде головоглаз пронзал острым пучком света, как кинжалом, и уж в любом случае легко ослеплял. «Выяснен также механизм самоубийства», — сказал я, заканчивая сообщение об исследовании тел разрушителей. Когда глаз ударяет по телу, сердце на время парализуется. Силы стяжения уже не противостоят господствующим внутри высоким давлением, и глаза разрывает на куски. Похоже, это может происходить и после смерти. В барокамере мы держим 8000 атмосфер, чтобы не дать этим силам разбрызгать мертвого разрушителя. Между прочим, отсюда следует, что головоглазов лучше поражать не силовыми полями, а потоками жестких лучей и корпускул теперь посмотрите запись излучений их мозга. Предусмотрительность Андрея перед битвой пустившего дешифратор на все диапазоны оказалась полезной. Мы увидели себя, прижатых к стене, бледных, но сражающихся. Я вновь бежал на центр вражеского отряда. С неба падали Леонид и Аллан, наносил удары рамера Не могу сказать, чтобы глаза разрушителей увидели в нас что-либо красивое. Им, пораженным ужасом и погибающим, мы представлялись скорее чудищами. Но запись мыслей разрушителя, захваченного живьем и умершего в тисках наших полей, дала кое-что новое. Раньше верили, что когда человек умирает, перед его глазами проходит вся жизнь. Исследование работы мозга умирающих показало, что мысли их смутны и лишены логики. Но этот перед кончиной вспоминал, если не всю жизнь, то немалый ее кусок». Перед нами вспыхнула дикая планета, словно созданная из свинца и золота. Металлические горы сменялись металлическими полями, в металлических садах росли кристаллы металлических трав и кустов. Под ветвями металлических деревьев раскидывались металлические сооружения. И везде были разрушители, бездны и тьмы их, пылающих головоглазов, ползущих, роющихся и роющих до тошноты одинаковых. Вера спросила меня, когда демонстрация ведения закончилась. «Ты обратил внимание, что второй разрушитель не запечатлен в мозгу ни у сородичей, ни у жителей Сигмы?» «Это естественно, ибо в нормальных условиях он невидимка. Нам лишь в тяжелой борьбе удалось выбросить его из невидимости». «А каков механизм невидимости вы не расшифровали?» «Нет, Вера, не расшифровали». «Мне кажется, воинами у них являются невидимки», сказала Вера. В геадах, где разыгрывались битвы с разрушителями, не сохранилось данных об их внешнем облике. Это не случайно. А эти, чашкообразные, скорее всего, надсмотрщики над пленными. Сколько их напало на вас, и ни один не ушел живым. А невидимки сражались по-иному. Одна их жизнь отдана за одну нашу. Андрей не погиб, а исчез», — сказал я сухо. «Не надо хранить его раньше времени». Кое-что в загадочных поступках и свойствах врагов поддается физическому истолкованию, заметила Ольга. В частности, их невидимость объясняется довольно просто. Я хотела познакомить вас с некоторыми своими соображениями. Все дело в том, что наши противники глубже, чем мы, проникли в природу тяготения. Она начала с древнейших ученых: Ньютона, Эйнштейна, Ингору. Их формулы охватывали лишь стационарные гравитационные поля, то есть установившееся тяготение. Между тем реальные природные процессы чаще всего неравновесны. Разрушители блестяще оперируют переменными полями. Умение владеть быстро меняющимися полями тяготения большое их преимущество перед нами. Если бы гравитационный удар по сигме принял характер равновесного поля, одинаково притягивающего планету к крейсеру и крейсер к планете, то дело кончилось бы тем, что корабль упал бы на сигму, ибо у нее несравнимо большая масса. А в действительности он превратил поверхность планеты в океан пыли и обломков и спокойно умчался дальше. В ближнем бою корабли разрушителей всегда возьмут верх над нами, следовательно, ближний бой с ними недопустим. Вот первый вывод. Второй вывод дополняет первый. Разрушители тоже умеют превращать пространство в вещество, но совсем не пользуются обратной реакцией превращение вещества в пространство. Очевидно, они ее не открыли. Это по-своему понятно, ибо появление новых объемов пространства приводит к ослаблению полей тяготения, а разрушители стремятся к их усилению. «Образование пространства есть верная защита от них», сказала Ольга. «Но у нас не так уж велики запасы способного к аннигиляции вещества. Многократных космических сражений мы не выдержим. Теперь о природе их невидимости». Разгадка, по-моему, и здесь в их умении создавать особые поля большой интенсивности условно назовем их микрогравитационными я видела труп невидимки конструкция тела блестяще приспособлена к выполнению боевых функций сердце гравитатор создает вокруг костей искривленное пространство луч света не пронзает но огибает его выходя точно на продолжение своего первоначального пути все что находится внутри искривления и сам невидимка и его добыча естественно невидимы для глаза и недоступны для обычных локаторов Я спросил ее, не кажется ли тебе, Ольга, что средство связи у разрушителей совершенне наших? По-моему, они отлично общаются друг с другом на сверхсветовых скоростях. Да, такая возможность имеется, признала Ольга. Но есть одно благоприятное для нас обстоятельство. Так как гравитационные волны распространяются со скоростью света, то атаковать разрушители могут лишь в оптическом пространстве, чтобы не обогнать собственные свои удары иначе говоря, перед атакой мы их обязательно увидим. Я заговорил с Рамэра. Мне показалось, что картины на стереоэкране произвели на него впечатление. Он хмурился, гневно сжимал на балдашник трости. «Теперь вы видите, Павел, что мы не можем стоять в стороне. В таких случаях наши предки говорили, что преступления вопиют об отмщении». Он высокомерно взглянул на меня. «Мое ухо не слышит вопли, они слишком далеки от нашей солнечной системы». И кто вопит? К прежним паукам и змеям вы добавляете кузнечиков? Неужели вы не соображаете, с каким мощным противником нас сталкиваете? Андре уже погиб, неизвестно для чего. Вам этого мало? Андре похищен, сказал я. У меня сильно забилось сердце. Я боялся, что голос мой задрожит. Я уверен, Андре жив. Ромера желчно продолжал. Наши великие предки сражались ради того, чтобы создать нам своим потомкам справедливое, обеспеченное бытие. Почему мы должны изменять их завету, оставляя заботу о людях, чтобы совать нос в чужие дела? Я понимаю, стоило бы потрудиться, если бы мы могли истребить все зло и несправедливость во Вселенной. Но это же невозможно. Мы не облетели и тысячной доли одной нашей маленькой галактики. Поручитесь ли вы, что в неисследованных звездных районах нет своего горя? Почему вы берете на себя роль всеобщего наставника и спасителя? Мы не боги в самом деле, чтобы страдать всеми страданиями мира, печалиться всеми его печалями. Я слушал раммера и думал, как и он, о наших великих предках. Да, правильно, они боролись, нередко погибали, чтобы создать на земле безоблачную жизнь. Для нас, для тех, кто придет после, не для себя. Разве они оправдали бы нас, привычно радующихся счастью, которые создали многие поколения, и свысока отворачивающихся от страданий подобных нам существ? да конечно всю несправедливость во вселенной мне не вычерпать я просто пока не знаю всей вселенной но как спокойно пройти мимо подлости? я в силах уничтожить ее неужели я не воспользуюсь своей силой что это за рассуждение вопли истребляемых доносятся издалека и не хочу к ним прислушиваться не является ли само это утверждение одной из форм подлости примирились бы с таким эгоизмом наши предки обрекавшие себя на боль и лишение, чтобы нам было легко. Почему мы должны быть хуже их? Я хочу быть лучше их, а не хуже. Они боролись и ради того, чтобы я был лучше. Человечество всегда вели вперед великие, а не мелкие идеи. Время подвигов не прошло, нет. Сейчас подвиги так же свойственны человеку, как и пятьсот лет назад. Еще одно. Разве можно справедливость измерять в километрах? Если над кем-то измываются рядом со мной, это возмутительно, я должен вмешаться. А если в 100 километрах от меня, в тысячи, в миллионе, в триллионе? Силовые поля на отдалении ослабляются, таков физический закон. Но подлость, отдаляясь, не становится меньше. Она не знает обратной пропорциональности к расстоянию. Близко или далеко причиняет боль беззащитным. Мое сердце одинаково обливается кровью. Ромеро с вызовом ждал ответа. Я молчал. Спорить с ним было бесполезно. Тогда он сказал. Кстати, о несчастном нашем друге Андре. Вы все повторяете, что он не погиб, а исчез. Думаю, никто не сомневается, что я бы с охотой отдал жизнь за его спасение. Но если уж с полной откровенностью, то и для нас, и для всего человечества, и даже для опекаемых вами полуразумных звездных животных, было бы лучше, если бы Андре погиб. Вы отдаете себе отчет в своих словах, Павел? Полностью отдаю». «Андре слишком много знает о достижениях человечества. Зато он не знает, что такое пытки, физические и нравственные. Если враги владеют техникой допроса, которую применяли в древних темницах, вы меня понимаете?» И на это я не ответил. Я уже думал о судьбе, ожидавшей Андре, если он жив. Милый, гениальный, взбалмошный, добрый, он меньше любого из нас был способен вынести насилие и боль. «Элли!» «Элли!» – кричал он, исчезая. «Почему он? Почему не я? Если бы мне предложили поменяться с ним судьбой, с каким облегчением и радостью я бы согласился?» По звездолету разнесся сигнал боевой тревоги. Зазвучал властный голос Леонида. «Все по местам! В оптике корабли противника! К бою!»